Кейзерлинг в своем донесении заметил, что характеристика лиц, сделанная Брюлем, совершенно верна. Через несколько времени Кейзерлинг имел другой разговор с Брюлем о польских делах по поводу неудачи последнего сейма. Брюль сильно восставал против «Лебертум вета» — смутное и несчастное состояние польского государства, очевидно. — говорил он. — Сеймы представляют единственный способ для решения государственных дел. Но когда на этих сеймах решение дела зависит не от того, как большинство или почти все хотят, но от того, что один только не хочет... то само собою ясно, что жребий короля, республики и всех государственных дел зависят от воли одного человека, которого какая-нибудь иностранная держава употребляет для своих видов. Государство, устройство которого таково, что добро находит всегда препятствие, а зло никогда не может быть отвращено, напоследок должно само собою разложиться. На таком гибельном пути находится теперь и польская республика. Ее вольность представляет только способ, которым враги ее пользуются, чтобы препятствовать всему для нее выгодному и полезному. Никак нельзя сказать, чтоб как между знатными людьми... так и между мелким шлихетством, не было людей благоразумных и благонамеренных, которые понимают опасное злоупотребление в подаче вольного голоса, предусматривают падение государства и не только жалеют о печальном состоянии Отечества, но готовы употребить все средства для отвращения этого великого зла. — Не знаю, — заметил Кейзерлинг. в то время, когда будут стараться об отвращении одного зла, не впадут ли в другое? Гораздо большее, ибо явно, что либертум вето сделалась болезнью уже неизлечимую. Вся нация поклоняется ему как идолу. Легко может статься, что малейшее покушение против него ослабит любовь народа к королю, раздражит против него, наполнит сердце сомнением, страхом, недоверием и поведет к беспокойствам, которые принесут пользу только соседям, привыкшим в мутной воде рыбу ловить. Брюль согласился с этим, но выразил мнение, что все опасные следствия были бы предупреждены, если бы Россия и Австрия согласились способствовать уничтожению Лебертум-Вето, и король больше всего желает одного, чтобы соседние друзья и союзники хорошенько рассудили, что Лебертум-Вето полезно или вредно для них в будущем. Если в рассуждении Швеции, Порты и других соседних держав, как России, так и Австрии, союз республики нужен, то надобно, чтобы этот союз приносил какую-нибудь пользу. А польза может получиться только тогда, когда другие злонамеренные державы не будут иметь в руках средства уничтожить всякое сеймовое решение. Донося об этом разговоре, Кейзерлинг писал, «Теперь уже явно оказывается, что хотя здешний двор сам собою перемену в подаче вольного голоса сделать не намерен, однако не будет противиться, если республика сама собою догадается о сокращении этой употребленной во зло вольности. Из Петербурга Кейзерлингу было предписано употреблять все старания, чтобы Польша непременно осталась при существующих обыкновениях, и ничего нового не было бы введено. В июне 1749 года Кейзерлинг сообщил своему двору слова Брюля, имевшие особенное значение для русской политики. — Мы, — говорил Брюль, — не имеем никакой причины щадить Пруссию, которая продолжает делать нам всевозможные досады. Мы принуждены все это сносить. Но если Россия и Австрия будут нам помогать... то мы заговорим другим голосом. Это было бы полезно видам обоих императорских дворов, ибо если бы они непосредственно предприняли что-нибудь, хотя малейшее, против Пруссии, то ее двор не применит объявить, что они хотят вырвать у него из рук Силезию. А такого истолкования нельзя будет привести, если здешний двор станет сопротивляться прусским видам с помощью россии и австрии в это время в дрездене гостил побочный брат короля маршал французской службы знаменитый морец саксонский и его приезд подал повод к поднятию вопроса о курляндии от которой морец не отказывался он съездил в берлин был отлично принят фридрихом вторым и пошли слухи, что последний предложил ему руку своей сестры с курляндией в приданное. Кейзерлинг обратился к Брюлю с вопросом, правда ли это, и тот в высшей конфиденции не только дал утвердительный ответ, но прибавил, что Морец принял предложение с глубоким молчанием и поклоном. Кейзерлинг донес также, что Морец по возвращении из Пруссии сказал английскому посланнику Уильямсу, «Я до сих пор дрался за других, а теперь время и о себе подумать». Потом спросил у Уильямса, не может ли он ему хороший вооруженный корабль доставить, и когда тот спросил, какой именно корабль ему нужен, то Морец дал ему записку. «Я желал бы знать». что будет стоить каперское судно или вооруженная шлюпка а шестнадцати или двадцати пушках, хорошая, на ходу легкая, которая бы не более трех или четырех лет была в употреблении. По этому поводу Кейзерлинг сообщил императрице свое мнение о курлянском деле. Император Петр I по своей государственной мудрости признал, что Россия — Относительно своих прибалтийских владений не может быть равнодушна к судьбе курляндии Отсюда и брак царевны Анны с герцогом Курлянским и старание Петра поддержать герцогство при старых его правах. Никогда! Курляндия не была в таком опасном положении, как теперь, когда море саксонский возобновляет свои претензии, а дворы французский, шведский и прусский считают для себя выгодным подкреплять эти претензии. Если Курляндия отдастся в покровительство одной короны польской, то пропадет неминуемо вследствие жалкого военного состояния Польши. и легко понять, что виды означенных дворов не ограничатся одною курляндией.